Шубу надо было купить каракулевую. Какую мильки? Серую. Кольцо с диамантом. Серьги. Еще для будущего ресторана хотела видеть закупить хохломской посуды в золотых и красных цветах. Поди плохо? Вопрос только, как вывозить? Видов северной природы она Мартину больше не посылала. Отправила набор открыток с хохломскими кубами. утицами и ложками. Он ее вкус одобрил. Но сказка сказывается скоро. И настал день, когда Лидия собрала два чемодана со всем хорошим, чего в Швейцарии носить будет не стыдно. Ошиблась. Только-то и пригодилось, что Мартин ей привозил. А свое все на тряпки. Все на тряпки потом пошло. И купила билет на поезд из экономии. И отбыла Лидия с Белорусского вокзала в город с журливым и шелестящим именем Цюрих, где полны подземелья золота, где жил Ленин. Сидел там на набережной реки в кафе Одеон, кушал штрудель, и осыпал сладкие крошки на том Маркса. При слове «тю-рих» во рту делалось «сладко». В купе Лидия сидела с прямой спиной, запрокинув голову назад, в сторону тяжелого пучка, механически поправляла пальцем кончик носа обычную, когда она, откусывая кусок, широко рот раскрывала, На кончике носа губная помада отпечатывалась, и она время от времени это дело контролировала. А за окном мелькала родная русская природа, и Лидия, за последние два с половиной года измечтавшаяся об этом часе, когда поезд тронется, вдруг расчувствовалась и вспомнила про белые березки, а за окном пока... расстирался исключительно сорник-кустарник и пригородные свалки. И вроде как бы затосковала по родине. Хотя что тосковать-то? Вот она и тут вся. Миллион Николаев в Кирзе. Миллион тёток вроде тёти Насти ведь ни разу не справилась, как там племянница в городе? Жива ль, померла? Один родной человек Эмилия Карловна. Она одна и понимала Лидию саму собой. Две пожилые торговые полки, соседки по купе, что-то у неё спрашивали на среднеславянском языке, а у Лидии такая на душе была смута, что она сказала им, сама от себя, не ожидая, очень уверенно: по-немецки, и польки сразу же поняли, что ошиблись, приняли немку за русскую, хотя видно же, что немка, костюм джерси, буржуазного качества, кольца на пальцах. Ах, Мартик, Мартик, вот уж кто был наградой в жизни, особенно после двух пересадок. Встретил на вокзале в Цюрихе. В темно-зеленом пальто, волосатеньком, В такой же волосатенькой шляпке, Поле коротенькое, сзади приподнято, И перышко пёстенькое сбоку. Ха -ха, прелесть просто, и деколоном пахнет, И сам чемодана не хватает, как русский мужик, А носильщику машет, и Лидию целует, И под руку ведет. А кругом такая заграница, Что даже в кино смотрят, такого не показывают. Например, был фильм про Рим. Лидия, хорошо его помнит. Там грязь, свалка, развалины недалеко от нашего ушли, и едят еду бедную, как у нас, те же макароны. Ещё в кино показывают. Ну, понятно, почему они настоящую заграницу не показывают. Не зря Лидия в университет марксизма-ленинизма 2 года ходила, где голову всем дурили. Первый год в Цюрихе был самый счастливый. Капиталу пока немного не хватало на аренду подходящего помещения для ресторана, потому жили прижимисто. Снимали студию, не квартиру. Так, малёхонькое жильё, а платили за него не ожидала Лидия, что всё так дорого в богатой Швейцарии. Уж на что она была ловкая, хорошо умела приспособиться, но туговато приходилось. Мартин расходы все сам проверял. Он в бухгалтерии понимал, везде сразу же хотела на работу устроиться, но он поначалу не разрешал, однако потом согласился. Дипломы все свои Лидия на немецкий язык перевела и взяли её в маникюрши. Мартин удивлялся даже, как у неё хорошо дело пошло. К концу года оформили аренду. Чудесное место для ресторана. Там раньше была контина какая-то. Это тоже было хорошо, ведь когда народ привыкает, что в этом месте кормят, то по старой памяти идут. Мартин выписал свою кузину из деревни. Простая такая женщина, практически она и была деревенская, хотя одета по-городскому, но не особенно. Лидия уже начала понимать кое-что, даже, может, побольше, чем Эмилия Карловна. В каких магазинах покупают люди победнее, в каких побогаче. И Мартин это понимал, потому что жена его Элиза была из богатых, и его приучила. Теперь Лидия знала, что заграничное, заграничный уровень. Было, конечно, кое-что непонятное в деталях. Почему, например, английский магазин ещё дороже швейцарского. По качеству не различишь. Хоть на зуб пробуй. Или французская. Красота есть, но опасная, с качеством не очень. Ну, про итальянский говорить нечего. Перед открытием ресторана Мартин объявления дал, разослал знакомым приглашения, по всему району листки развесил. Ресторан Рубский дом приглашает на русский ужин. Одного официанта русского наняли, чудного немного. Не совсем русский, но слово борщ хорошо выговаривал. Второго местного парня на один раз взяли. Первый вечер ресторанный прошёл очень хорошо. Это был последний счастливый день в жизни Лидии. На утро Всё, кончилось. Мартин в 6, как они обыкновенно поднимались, не проснулся. Спал и спал. Лидия сначала не хотела его будить, устал, пусть выспится. В 10 стала его будить, а он не просыпается. Лежит на боку и одна рука неловко так расположилась. Лидия тронула, а она холодная. Дышать-то он дышит, но в себя не приходит. И тяжелый, очень. Вызвали врача и увезли сразу в больницу. Инсульт. Все. Она сразу же посчитала. Длилась ее счастливая жизнь. Один год, двадцать один день. От приезда до удара. А дальше страшный сон. Одно только хорошо. Все больницы у них, как у нас, Кремлёвка. Сёстры всё сами делают, и пелёнки меняют, и кормят, даже ночное дежурство у них бесплатное. Когда Иван Савелич в больнице лежал, у него было раковое заболевание, так они втроём с Эмилькой и Лорой с ног сбивались. И ведь я понимала, как ей повезло с этой Швейцарией. Сначала через уколы растворы питательные вливали, потом стали сестрички кормить. 3 месяца он ни туда, ни сюда. Мм, непонятно даже, узнаёт ли Лидия или нет. В другой раз вроде узнает, а другой нет. Ходить не может, но в кресло его пересадили. Лидия по утрам его навещает двумя автобусами. 3 1/2 часа занимает. А ресторан-то на ходу и закупить и приготовить когда записалась в автошколу машина есть а прав у Лидии нет дура дура дура ругала себя Лидия столько всего лишнего изучила а водить не научилась занятия на курсах 3 месяца идут до да по 4 часа три раза в неделю как торга а не жизнь спала по хорошим дням часов по 5 по плохим и трёх не набиралась Мартина жалко, да только жалеть некогда. Он как ребенок маленький. Пух на затылочке слежался. Уж Лидия как забрала домой, вылизывала его. Массаж стала делать ежедневно, по часу. Врачи говорили, что не восстановится. Но ножка левая, пораженная, потихоньку стала укрепляться. Еще месяца три прошло, и он уж стоял на ногах. За спинку кресла держался и стоял. А ресторанное дело шло хорошо. Людей его не бросало. Пришлось, конечно, сделать упрощение вроде наших комплексных обедов, но жизнь в Швейцарии оказалась ох, трудно. За всё плати: электричество, вода, бензин, мусора, уборка, а налоги вообще отдельная песня. перешлася опять на курсы идти. За даром никто слово тебе не скажет. Народ швейцарский сначала Лидии очень понравился за вежливость и за чистоту, но себе на уме. Раньше на родине Лидия сама себе казалась очень умной. А здесь все оказались такие же умные, наперёд всё просчитывают. Русский ресторан швейцарцам пришелся по вкусу, и именно потому, что они быстро сообразили, что за те деньги, которые в нем оставляют, питание получают очень качественное. И если бы Лидия была не одна, она бы уже через год расширила помещение. Там веранду можно летнюю освоить, да и, с другой стороны, она бы не побоялась побольше помещений арендовать. Если бы... Мартин был человек, а мне инвалид окончательный.